Голова двенадцатая Вран с белых болот Храпит север рядом с Враном так оглушительно, что всю мутность рассудка разом рассеивает. Может, этому знахарей в племени и учат в первую очередь? Усмехается Вран мыслям своим вялым и морщится тут же. Мась какая-то густая все лицо стягивает, щедро родей рану ею и сгваздал а потом спать уложил прямо на полу. И Север вроде как следить за Враном должен, каждый вздох с выдохом его ловить, чтобы не поплохело в рану окончательно. Но Сивера, похоже, не очень это волнует. И час не продержался, вмиг заснул. С трудом вран вспоминает, как вместе этом странном оказался. Помнит он, как смотрели они с Баей на пламя, курган пожирающие, Как «Приди!» — слушали все сильнее становящиеся. «Лохматый?» — спросила Бая у Врана. «Это еще кто такой?» «Медведь», — рассеянно Вран ей ответил. Куда хуже Вран помнит, как тащила его к Бая к болоту. Через лес прямо, решительно за собой вела. И вот страх свой Вран хорошо запомнил. Нет, только не это. Только не эти владения Чомора, проклятые. Но не случилось с ними ничего в лесу. Не раздался хохот оглушительный со всех сторон, не запели визгливо звери и птицы, не завершил второй шаг свой великан лесной, а врано раздавить намеревавшийся. Темен был лес, тих и неподвижен. Каждый раз всем телом вран вздрагивал, когда руку или спину его ветвь еловая задевала. Но не впивалась она больше в кожу назад его оттягивая, не кружила его по клочку земли одному и тому же. Даже на солна намека не было. Потом, на границе то ли холма, то ли в нем, то ли уже за ним, разговоры какие-то были. Лисьяра, кажется, там была. И другие люты тоже были. Расплывались их лица у Враны перед глазами, не мог он различить, знает ли он лютов этих или нет. Рассказывала что-то Бая, то ли лисьяре, то ли всем сразу, но и лица лисьяреного Вран не запомнил. Не запомнил он и слов Баи. Только все думал мыслью единственной, угасающей постепенно, думал. Вот же повезло как. Вот же как удачно все обернулось. Затем Радей появился в окружении очередных стен земляных. Не помнит в ран, когда стен этих добрался, через что прошел, что вокруг видел, но точно не внутренняя часть холма это была. Пропахло все в стенах этих новых травами, пристроены прямо к земле, пока доски были какие-то сплошь горшками, да, как их там, книгами заставленные. Да, книги. Вран как раз сейчас на одну из этих книг смотрит. Начал Радей над Враном, кажется, колдовать, баю выгнав. А Сивер рядом стоял и за действиями своего наставника наблюдал. Запомнил Вран взгляд его спокойных, сосредоточенных глаз голубых. Запомнил Вран, как усадили его на землю без подстилки всякой, как раздели до гола, как ощупывал ради тело его, как крутил голову его из стороны в сторону, как бормотал себе под нос что-то, до да мазками широкими гадости какой-то кожу Вранову покрывал. Кружилось все в голове у Врана. Ни на чем Вран не мог внимания удержать, ни на воне отмази ни на движениях пальцев Радея, ни на словах его. Только глаза севера двумя яркими пятнами и выделялись, только свет лунный из оконца крошечного на них падал, совершенно прозрачными их делая. А потом надавил Радей в рану на грудь, тело его на спину перевернул и ушел куда-то. Приподнимается в ран не без труда, на локоть опираясь, моргает несколько раз зрение, проясняя — Да уж, чудное местечко, ни кровати, ни печки. Только полки эти, к потолку тянущиеся. Только стол какой-то кособокий, низкий, нелепый, под оконцем в сиянии лунном холодеющий. Ни бревнами стены земляные не обложены, ни пузырем бычьим оконца не затянуто. На погреб это больше всего походит. Старый, неухоженный, заброшенный. Может, в еще один отстой в врана на границе закинули? только уже для болезных? Наша песня хороша, начинай сначала. Соднить у врана рука начинает, косится он на запястье и вздрагивает от неожиданности. В ночь первую на границе, на славу, руку ему ночница подрала. А теперь еще хуже картина, словно когти острые по руке его прошлись, да не царапая, хладнокровно плоть разрывая, длинные глубокие порезы оставляя. «Не способны иголки еловые на такое. Как ножом в Врана резали. Как ножом». Поднимает Вран другую руку. Скользь такие же полосы кровавые, пленкой полупрозрачные, заживляющие, стянутые. Замечает, к скуле ее подносит и отдергивает тут же. «Да». Что ж, глазами Вран прекрасно видит, ушами прекрасных храп Сивера слышит. Не так уж все и плохо. Руки двигаются, ноги тоже, а главное — грудью дышится. Осталось последнее проверить. Сивер. Хрипло вран выдыхает. И язык ему повинуется, и уста, хоть и подергивает щеку с губой верхней. Проводит по губе вран языком и кривится тотчас. И еще хуже на вкус, дерьмо это знахарское, а кончик языка его мгновенно выемку на губе какую-то находит. И досюда Чомор добрался. Не может Вран сказать, что в дикий ужас это его приводит. Вообще ни в какой не приводит, по правде говоря. И до этого он красавцем не был. Так чего теперь горевать? Способен он лицом своим управлять, не перекосило его навеки в ужимки. Для глаз отвратительный. Многие ли малой кровью такой от Чомора уходили? Многим ли вообще живыми от гнева его уйти удавалось? И в этом Врану повезло. Только вот... куда пояс его? — север повторяет Вран горло, прочистив. Ответа не следует. Выдыхает Вран сквозь зубы стиснутые, кое-как дальше поднимается. Совсем рядом север на спине растянулся. Руку протяни, и в плечо его толкнуть сможешь. Так Вран и делает. — север в третий раз он шепотом громким говорит. И сам не знает, зачем шепчет. Просто как-то... Неуверенно он себя здесь чувствует. Чтобы уверенным быть, нужно понимать хотя бы где находишься. А такой роскоши у врана сейчас нет. Для неглубоких. Невнятно север ему отвечает. Ну, спасибо. Что для неглубоких? Север. В север. Где пояс мой? А для глубоких. Глубокомысленно север говорит. «Куда, Радей, пояс мой дел?» Упрямо Вран повторяет, сильнее севера в плечо толкая, так что дергается у севера голова. «Радей, отвали!» Вдруг раздраженно север отвечает. «Затрахал ты меня уже, хрен лысый! Хоть в сон мой не лезь!» И от Врана в сторону откатывается, чуть ли не под стол. Хмыкает Вран весело. «Вот это заявление!» «Не Радей я», — говорит он, на ноги поднимаясь чтобы к северу обратно приблизиться. Держит его ноги, хоть и неохотно, хоть и пошатывается он взад-вперед. «Вран это!» «Слышишь ты меня, дурак сонный?» «Оставлю я тебя в покое, как только про пояс мой расскажешь. Сам-то в поясе лежишь? Не стыдно тебе, а? Мне без пояса никак нельзя, иначе...» «Иначе побольше, чем родей, у тебя неприятности возникнуть могут. А ну, как чомор, по душу!» Души Врановы сюда заявится почуяв только, что защита какая-никакая с Врана спала. «Не рад никто будет», — думает Вран, хозяину леса огромному. Превратит он Врана мгновенно ступнёй своей в лепёшку сплющенную. Да лютов с собой заберёт, случайно, не по злому умыслу. Под руку горячую они попадут. «В общем, просто про пояс мне подскажи», — заканчивает Вран. «Да, да». — бормочет Сивер. — Поясница, коли болит, это значит... — Это определённое что-то значит. — Хорош, знахарь. — Сивер! — уже ногой его Вран толкает. — Сивер, мать лесную, хватит спать! — Радей к тебе пришёл. Слышал он, какие гадости ты о нём во сне болтал. Отвечать тебе перед Радеем теперь. Так что быстро глаза открывай. — Да уж, Вран с белых болот, — внезапно сверху говорят. Не думала я, что так многому ты умор и научился. Знакомые приемы. И закрывает луну из оконца лицо Баи, улыбающейся. И все же покривил Вран душой немного. Сжимает что-то его грудь, а потом отпускает, когда не видит он в глазах Баи ни страха, ни отвращения. — Да никакими приемами его не расшевелишь, красавица, — фыркает Вран. — А что вообще... «А а где я, Бая?» «Ну как где?» — видит Бая плечом, едва в прорези оконца видным. «В доме-то знахарском. Разве не догадался еще?» «Так, погоди-ка». Исчезает лицо ее из проема оконного. Да что уж, из дыры в земле проделанной. И лезут вдруг в проем этот сапоги ее. «А дверь?» Недоумевающий Вран спрашивает, хотя другое он бы переспросить хотел. «В доме? Это лютый «домом» называют?» «Ладно, может, не понял, Вран, чего-то?» «Запер радией дверь», — пыхтит Бая с трудом бедрами в окон сопротивляясь. «Или Сиверу ее запереть наказал?» «Нож мне нужен, чтобы открыть ее». «Да», — вспоминает Вран, «и мне тоже нужен» бая где, где, где? В звезде!» Ворчит Сивер на другой бок, переворачиваясь. «Как же повезло мне, что давно уже я с ним место спальное неделю делю!» Доносится голос баи все еще снаружи, и опираются сапоги ее вслепую на одну из полок. Ненадежно как-то это выглядит. «Бая!» — предостерегающий Вран говорит. «Да здесь нож твой наверняка!» — отмахивается от него Бая. «Вран, успокойся! Найдем мы его, обещаю!» «Да я не нож в виду...» «Ну да, этого и следовало ожидать». Срывается нога Бай из доски, с громким проклятием Байя вниз падает, как в прорубь, в окно проваливаясь, и сам Вран не понимает, как на руках она у него оказывается. Сработало, видимо, чутье волчье на опережение сообразительности человеческой. Выдыхает Байя в лицо ему, рукой взмахивает, как-то без трепета особого. «Вран!» — восклицает. А потом Вран под тяжестью силы, с которой она в объятия его влетела, на мягкое что-то рушится. На Сивера кажется. а, -а, -а, -а, -а, -а! <insideerei> «Нет, не кажется». «Что за... фу! Вы что, полюбиться на мне решили?» <-fect regulation> Снова разбегается все у Вран от падения этого перед глазами. Но судя по воплю Сивера, перед его взором... Нечто куда более неприятное предстало, чем потолок земляной. Зло Врана в поясницу толкают, от себя отшвыривая, и обжигает кожу в Врана прикосновение, это резкое, и похоже спине его тоже нехило от чёмра досталось, но забывает Вран о грубости Сивера в тот же миг. Потому что всё ещё в руках стан он сжимает. И потому что прямо на баю Сивер его сталкивает, нос к носу, грудь к груди, глаза к глазам. «Вы что, с ума сошли? Бая, какого водяного...» «Эй, ну нет, слезай с нее, бревнутый ты покоцанное. Только этого мне не хватало! Слезай, я тебе говорю!» Глаза к глазам. Когда Вран в последний раз глаза эти так близко видел? Кажется, когда солн еще жив был, когда снег еще последний не растаял. А как будто и не переставал никогда в них глядеть. щурится чуть глаза эти раскосые, искорки смешливые в них гуляют. И не может Вран в ответ на улыбку эту скрытую глупо не улыбнуться. И не может, как будто Бая после улыбки его, свою не сделать явной. Хватает север Врана за туловище, оттащить его пытается, а Вран не поддается, пальцами в землю голую вцепляясь. Не сильно это бы раньше ему помогло, но, видимо, если полуволк ты, приходится окружающим с твоими желаниями считаться. Или не желаниями «Ах, как много, Радею, мне рассказать придется!» — мстительно шипит Вран. К сожалению, в лицо Баи, с места упрямо не сдвигаясь. И о том, как обращаешься ты с несчастными, в лапы твои бездарные угодившими. Словно не к знахарю я попала к мяснику, шкуру с меня сдирающему и... Сложновато в рану на одном дыхании все это выговаривать. Не сдается Север, все сильнее его дергает. Начинает грудьба и подрагивать. Еще больше глаза её цирвущие сужаются. Да свали ты уже с неё! Как мясник этот уснул рядом с телом моим истерзанным. А кто знает, может, бездыханным оно могло бы стать из-за разгильдяйства твоего. Вран, не шути со мной. Да шуть и как хреном лысым ты старшего своего называл бесстыдно!» «Чудесное имечка для дорогого дядюшки, а? Север. «Хреном лысым?» — повторяет за враном Сивер, и как-то вмиг ослабевает хватка его, и как-то вмиг голос его неуверенным и осторожным становится, боязливым. «Не было такого, не могло такого быть, ты что несешь?» И так забавно голос его на последних словах дрогает, и так забавно должно быть лицо его вытягивается. «Жаль, вран не видит его совсем, что задерживает бое дыхание на мгновение», а потом хохотом звонким выдох ее следующий вырывается. Целый век бы Вран смехом ее любовался, целый век бы он, как зачарованный, запоминал, до мельчайших подробностей запоминал, как приподнимает она голову, всегда слегка в веселье своем заразительном, как морщит нос немного, как глаза прикрывает, да все равно сквозь щелочки на Врана поглядывает. И лучится, лучится, лучится, свет сквозь щелочки эти и глаза ее как будто даже светлеют, и думает Фран все чаще и чаще в последнее время. А если бы поцеловал он ее в этот миг, закрылись бы глаза эти в нежности всепоглощающей или напротив? В изумлении бы на него распахнулись. «Правду я несу», — с сожалением Фран Сиверу отвечает. «Только правду, язык твой без костей». Вскакивает Фран на ноги, быстро к Сиверу поворачивается, и уже почти не летают мушки у него черные перед глазами. Когда за шиворот, он Сивера ловко перехватывает. На воду чистую выводящую, но могу я воду эту немного по дороге к Родею расплескать, так уж и быть. Слаб я еще, плохо руки мои такие ведра носят. Где нож мой с поясом, нечисть ты, неуемная? Совсем ополоумел? С растерянностью искренний Сивер спрашивает. Какие на хрен ведра? И еще сильнее Байя хохочет. И смотрит Вран на нее, и так и лежит она на полу земляном, волосами темными с плащом по нему разметавшись, и смеется. И плащ-то, плащ Вранов, все еще на ней. И кровь на плаще Вранова тоже. И не понимает Вран, что чувствует. И тепло по груди его разливается от Байи, снова от его выходок смеющейся. Всей душой им отдающейся, прекрасный искренний такой замечательной Байи и в то же время ту же грудь тисками болезненными сжимает при виде крови этой. Бая — лучшее, наверное, что в жизни его нынешней есть. Кровь от ран, чомором оставленных, — самое яркое напоминание о мерзости той, которую Вран готов был совершить и совершил, чтобы жизнь этой добиться. «Да уж», — говорит Вран, пальцы разжимая, но продолжая на баю глядеть, — Плоховато ты книжки свои читал, раз даже таких сравнений не понимаешь. Обещает себе Вран, в то же мгновение обещает. Последнее — это дело дурное его, последняя — ложь, которую от него бая услышит. Только для порезов своих другую причину он придумает, и сразу же со всем этим завяжет. Жизнь новую Вран начнет, честную, никакими играми с доверием чужим не омраченную. Пообещал бы Вран не только себе, волку бы пообещал, да только не существует волк этот великий в том виде, в котором в него деревенские верить привыкли. Пообещал бы Вран предкам, может, баинам, но совсем уж дико это было бы, после всего-то, что он на их глазах вытворил. Пообещал бы это Вран Чомору даже, но Чомору он лучше делами своими все докажет. да «Да, так и будет», — решает Вран, не слушая даже ответа Сивера и руку Баи протягивая. «Вставай, красавица». «Так и будет», — думает Вран, с улыбкой наблюдая, как не замечает Баи, кажется, руки его. Вся Бая в смехе своем, похоже, дюже ее ворчание сиверское забавляет. «Так и будет, будет Вран и дальше все делать, чтобы как можно чаще смех этот в доме лютьям раздавался». Будет продолжать Сивера безобидно дразнить, если нравится, так это Бае. Много чего хорошего, безобидного, полезного в жизни своей сделает. Простит его Чомар когда-нибудь, сменит гнев на милость, когда увидит, не только на подлость и ложь вран способен. Совсем для другого он рожден, совсем другое он может лютом принести. А душа украденная... Что ж... Пусть это будет жертва единственная, которую ради судьбы своей он принес. Много ли травный этот лютом в посмертии помогал? Много ли дел, ценных из леса своего вечного, он совершил? Нет, Вран так не считает. Может, и давал он какие-то советы невразумительные. Но где он и где Вран? Все Вран исправит, все поступками своими возместит, и заживут при нем люты так, как ни при одном предке премудрым не жили. Это Вран тоже себе обещает. «Ну давай, красавица», — повторяет он, — «поднимайся. Сделай брату одолжение и мне сделай. Не могу я уже бухтение его слушать. Вмиг плохеет мне. Точно вы его на знахаря учти а не на убивахаря?» «Какой то остроумный», — цедит Сивер. «Бая, перестань, зачем ты вообще сюда залезла? Его нельзя сейчас тревожить. Радей сказал, что ну ты и впрямь совсем меня не тревожил» для этого заснул». Бросает Сивер взгляд на Врана мрачный. К Бае сам подходит, за руки ее подхватывает и на ноги вздергивает. «Ну полно, полно!» — недовольно он Бае говорит. «Ничего смешного в этом нет». «Ты чего ради его разбудила?» — сказал мне Радей, сон его охран...» Обрывает себя Сивер, взгляд многозначительный, Врана поймав. «Никого я не будила», — выдыхает Бае, успокоившись немного. Не спал он, Сивер, когда я пришла. Все пояс у тебя вытребовать пытался, да не отвечал ты ему сквозь сон. Я устал, — зачем то Сивер объясняет. Притомился, — сочувственно в Сколько полезной работы сделал, и впрямь. Как же тут бодрствующим остаться? Смотрел на Родея, на меня смотрел, и... Моргал? А еще дышал, конечно. — Насыщенная ночью тебе тебя была, Сивер, после такой и прикорнуть не стыдно. И снова губы баи дрожать начинают, и еще мрачнее Сивер становится. — Да отвяжешься ты от меня или нет? — раздраженно он уврано спрашивает. — Что тебе нужно? — Пояс. — И куда ты цеплять его собрался? На раны свежие? А уж тебе зачем? В волка здесь хочешь обернуться? — Что-то срать я хотел, как ты волком выглядишь, не любопытно мне совсем. Ложись и спи дальше, а ты, Бая, к матери иди. — Ну, как будто сам глава рода, — прищелкивает языком Бран. — Такой решительный. — Ладно, — прерывает Бая в рано. — Хватит над братом моим зубоскалить, молот он еще. — Да я всего на два года тебя, ложись и сам спи. И его Бая перебивает. — Верну я недужного твоего, прежде чем ты проснешься, и Родей вернется, не волнуйся. «Вран, ты ведь готов пройтись немного?» «Пройтись!» — вздергивает брови Сивер. «Это куда он проходиться должен?» «Нет, отдыхать ему радей наказал. Поэтому отдыхать он... Эй, э, э, ты что делаешь? Отдай!» «Не думаю я, что отдых у него под храп твой складывается», — отвечает Бая так быстро и ловко из штанов Сивера нож его вытащившая, что Сивер и опомниться не успевает. А я показать ему кое-что хочу, чтобы со мной он в первый раз это увидел. «Бая, отдай!» Уворачивается Бая от севера, к двери деревянной отпрыгивает и вновь в сторону от севера уходит, все пытающегося нож из ее пальцев выхватить. «Отдай! Не смешно это! Радей меня убьет, если Радей и Зайца Старого не убьет!» Отвечает Бая, в дверь нож всаживая и вокруг оси его проворачивая. «Не то, что племянника своего». Расслабься, братишка, мы быстро. Да хоть быстро, хоть медленно, не пусть... Дергает Бая нож на себя, и дверь вместе с ним открывается. Моргает Вран удивленно. Не видел он в жизни своей приспособлений таких чудных. Волжба это какая-то лютья, что ли? Пустишь, говорит бай Сиверу, к себе Врана пальцем подманивая. Потому что я тебя прошу, не как ученика знахарского, а как брата моего. «Может ли мне, брат мой, хоть немного подсобить?» «Если помрёт он от подсоблений моих». от «Отчего же он помрёт? От воздуха свежего». «Вран, идём». Хочет Бая в Врана за руку схватить. Видит он это по её глазам, но останавливает её что-то. Опускает Вран взгляд на руки свои. Да, ещё одна прорезь широкая наискосок по ладони его тянется. «Ты молодец, Север». Напоследок Вран северу говорит, обходя его, и плещется смирение тоскливое в глазах Сивера, и понимает он явно, что с Баей спорить бесполезно. «Спасибо, что о здоровье моем так заботишься. Еще бы дрых поменьше, и цены бы тебе не было. Но это, может, с возрастом придет. Дети малые всегда спят много, уж я-то знаю». «Вран!» — сурово Бая говорит но всю суровость эту насмешка в глазах ее на нет сводит. «Да, да», — тухло север отвечает, — «валите уже, сама будешь с радеем разбираться, Бая». «Буду, буду», — отвечает Бая, нож обратно в его руки бросая. «Вран, только потише». Открываются за дверью ступени. Намек на ступени. Земля обычная, подъемами выбитая. «Высока землица». Едва над ней трава первая виднеется с кусочком неба далекого. Неужто и впрямь в погребе Радей поселился? Занятный выбор, конечно. Впрочем, возможно, для Мази его погреб больше подходит. Поднимается Бая по ступенькам быстро, следует за ней вран, и не видно ему ничего почти, кроме рубахи ее белой, и начинает грудь его с нетерпением жечь. «Ну что же там? Что?» Как выглядит дом лютов дивный, самой природой им подаренный? Может, из настоящих деревьев терема их вырезаны, крыши лиственные над головой сплетаясь, стволами узловатыми в стены соединяясь? Может, превращаются сучки на коре темные в узоры расписные, как на вышиванке яркой севера? Может, каждый угол каменьями белыми отделан, как те, что нужба украшают? «Может, при луне полной, как звёзды, эти камни сиять начинают?» «Во второе небо звёздное на потолке превращаясь?» «Может, так, за мной!» Едва слышно Байя шепчет, мигом в сторону сворачивая. «За мной, за мной, вот так, сейчас. Отлично, здесь точно не разглядят!» Оглядывается Вран по сторонам озадаченно. Встречается взглядом с глазами оленя мёртвого шкурой, снятой на веревке какой-то, от одного дерева к другому протянутого. За эту шкуру Бая и проскользнула, от взглядов неких скрываясь. А больше ничего Вран и не видит. То есть вообще ничего. Ни теремов, ни каменьев, ни узоров, ни неба второго звездного. Из землянки они какой-то выскочили, больше на кочку большую, болотную похожей, чем на дом хоть сколько-то приличный и разбросаны вокруг такие же кочки мшистые, либо настоящие, либо продолговатые, чуть выше над землей выдающиеся, обитаемые, видимо. Дюжина таких кочек больших по болоту рассеяна, прямо по трясине темной, прямо посреди озерец топких, на островках почвы умостившись Стоит Вран сейчас на таком островке и вполне мог бы в воду тягучую по колено провалиться, Если бы не понатарел уже, в передвижении по местности этой непростой. Выглядывает Вран из-за шкуры осторожно. Может, не разглядел он чего-то, может, там, в другой стороне, покои люто славные. Ну, что-то необычное он точно замечает. Но славное ли? Помнит Вран, что увидел он на месте прежнем круг каменный, загадочный. И тут вдали круг похожий вырисовывается, но совсем не такой впечатляющий, как раньше. Или вообразил Вран себе с перепугу всю красоту его тогдашнюю. Свалены в круг крупные камни пологие, скинуты бревна длинные, а где-то и вовсе ни камней, ни бревен нет, только шкуры на земле лежат. Стоят в середине круга лисьяра с радеем, спиной к Врану с баей. и и все камни и шкуры Тенями человеческими заняты, большими и маленькими. Собрание у них, видимо. Посреди болота, на земле почти голой. Однако. И, конечно, красиво свет лунный на лисьяру падает, волосы ее сиянием серебристым окрашивая. Но не та эта красота, на которую Вран рассчитывал. Ни в какое сравнение с тем, что Вран себе представлял, это не идет. В сухую проигрывает. «Вот!» — с гордостью Бая говорит. «Вот!» Поворачивается Вран к ней медленно, вновь с глазами оленя печальными встречаясь. «Да, Вран его понимает, тоже не совсем в таком месте он оказаться надеялся». «Ого!» — выдавливает из себя Вран. «И это... это все?» «А что еще тебе нужно?» — недоуменно Байя брови поднимает. «Вот дом мой, Вран с белых ворот. Вот дом твой. Что-то не так? Да как же вы силами своими в простате такой жить можете?» «Знает Вран, что когда-то и люди в землянках подобных ютились, в земле дома свои выкапывая. Да ведь потому и выкапывали, что ничего другого не знали» потому что и с деревом работать не научились, еще и с камнем. Но есть же, есть у лютов и двери, по волшебству какому-то открывающиеся. И полки, и стол в ран уродея видел. Так в чем же дело? Что их останавливает? Зачем жить в земле неухоженной, когда просто пожелать ты можешь, и построит тебе хозяин по желанию твоему городище целое? Хоть курган новый возведет, хоть волков новых деревянных. Дюже искусными образы предков баиных на холме были. Так куда же здесь вся искусность эта подевалась? Но видит Вран, что его собственное разочарование в глазах баи отражается, что чувствует она все мысли его, все сомнения его, пусть и не слышит их. Тускнеют слегка очи ее черные, загоревшиеся было. А Врану это разве нужно? И берет Вран себя в руки. «Все так, красавица!» — говорит он, улыбку на губы натягивая. — Просто смутило меня немного величие дома вашего. Я-то думал, в лесу вы просто живете, жизнью волчьей, жизнью беззаботной. А тут покои какие затейливые, и даже место для собраний, смотри-ка, какое. Какое. Какое. Из дерьма и палок, в прямом смысле сложенное. Усмехается вдруг и бая, широко, не натянуто совсем. «Не умеешь врать ты, Вран», — говорит она весело. «Коли думаешь так, так и скажи. Это что еще за дыра, дичалая? Ты куда меня привела, голуба? Где мои очаги каменные, где мои лавки деревянные, где мои коровы откормленные?» «Ну что ты, какая еще дыра?» — начинает Вран. Еще насмешливая на него Бая смотрит. «Ну, от очага я бы не отказался». «А зачем он тебе, очаг?» Голову набок Бая склоняет. «Для тепла? Для готовки?» «Не нужно нам тепло, потому что холод нам чужд, и не готовим мы еду на огне, так едим или сушим. Не спим мы на лавках, потому что и волки на них не спят, и скот мы не разводим, потому что всегда с едой лес нам помогает». «Ну одежду-то вы носите?» — замечает Вран. «Не видел я что-то волков в рубахах со штанами». «Одежду носим?» — кивает Бая с той же целью, что и пояса, чтобы помнить, что не полностью мы волки, чтобы не погрузиться безвозвратно в начало свое звериное и человеческое не потерять. Порядок какой-то должен быть, но есть разница большая между обычаями, которые от предков наших мы унаследовали, и излишествами, которые от леса нас отдаляют. Рубаху человеком надеваешь, волком снимаешь, всему свое время. «Ну, человеком можно и на лавке полежать», — осторожно Вран говорит, — «и коров поразводить, и... и вообще в лес не выходить», — хмыкает Бая. «Можно, конечно, можно. Но коли два начала у нас, равновесие мы должны между этими началами сохранять. Никто с чреслами голыми по лесу человеком не бегает. И под кустами не спит. Но и никто волком в сапогах к костру не садится, и оленину жарить на нем не начинает». «Что ж, в сапогах тебя, волчица, я и впрямь не видел», — соглашается Вран. «Но вот чресла твои обнаженные не раз на моих глазах через лес проходили. Да и я сейчас перед тобой...» «Обстоятельства», — прерывает его Бая. Лукаво глаза сужает. «Уже ли поспорить ты со мной решил об устоях наших?» «Вран с белых болот». Ты смотри, я не так милосердна, как моя мать. Мигом тебя отсюда в зашей выставлю, если и дальше перечить правде нашей будешь. Осторожнее. Не так милосердна, как мать моя. Умеет бая шутить. В зашей выставишь, задумчиво Вран говорит. Куда именно бая с белых болот? Туда, может? И подхватывает он ее здоровой рукой, к груди прижимая, и к полосе лесной, вдали виднеющейся, разворачивает. И издает бая звук удивленный, но не недовольный. Или туда. На ухо ей вран шепчет, в другую сторону ее мягко поворачивая. Туда, где уж никакого леса нет, одна топ бескрайняя, холмистыми наростами своими, по всему окоему растилающаяся. Или, может разворачивает ее в ран в третий раз, уже к себе лицом. Уже между лопаток ей руки положив, и снова мешает ему и плащ его собственный, и рубаха ее белоснежная. И снова мало, мало, слишком мало в рану прикосновения этого, пусть и близкого, но недостаточного. «Никуда все-таки выставлять не будешь». Выдыхает это Вран ей в губы, и улыбаются эти губы, и улыбаются глаза ее темные, и, возможно, так уж и быть, готов Вран отсутствие теремов с камнями волшебными вытерпеть. «Может», — так же задумчиво Бая ему в губы отвечает. «Ну что, показать тебе дом твой новый, Вран с белых болот? А может что-нибудь другое мне покажешь?» Смеется Бая, от себя Вран отталкивая. Змеей Юркой из руки его выскальзывает и не успевает вран моргнуть, как уже в десятке шагов она от него, из-под ресниц густых игривы на него глядя. «Место для собраний?» — спрашивает она невинно. «Показало бы, да не в восторге ли с Яро с будут, если тебя туда приведу?» «Спать я отпросилась, но усталость сославшись». А какая же это усталость, если с волком молодым, под светом лунным, вместо сна я гуляю? С волком молодым. Лисьяра с Родеем. Снова это чувство странное во Вране вспыхивает. И приятно, да о дури ему приятно, как бы я его назвала. И в то же время нехорошее что-то, напоминание о собрании этом в душе, поднимает. Потому что вспоминает Вран, зачем именно Лисьяра всех лютов созвала. Вряд ли просто для того, чтобы о новом члене племени им сообщить. Рассказывает ли Лисьяра им сейчас о том, при каких обстоятельствах член этот появился. Как сначала травный вспыхнул, как затем и остальные предки ночью загорелись, а вран на весь день с болот пропал. Но если бы хоть в чем-то Лисьяра его подозревала, то и баи бы эти подозрения передались, верно же? Не забиралась бы Бая в окон Сародеевская так беспечно, не болтала бы с Враном сейчас, не искушала бы его дыханием своим близким, горько-сладким. «Да, думаю, Волк молодой не прочь был бы в обществе таком прекрасном новые владения свои смотреть говорит Вран, мысли от себя тревожные отгоняя. «Не сейчас, только не сейчас». «Может, еще чем-то меня наследница рода Волчьего...» Промежду прочим порадует. Не только домами племени своего земляными. «Посмотрим на твое поведение, красавец», — фыркает Бая. «Пока что только дома у меня на уме». «Ну, тоже не дурно», — кивает Вран. «Что ж, веди». И Бая ведет. И очень быстро Вран понимать перестает, смеется ли она над ним, или, не шутя, все это устраивает. «Вот это». Самое большое место спальное. Все те, кто из волчат вышел и до стариков не дошел, ночи здесь проводят. Вот здесь волчицы вместе детей своих выкармливают, пока на свою первую охоту те отправиться не смогут. Вон там, чуть поодаль, от домов других, сама Бая с лисьярой да искрой с ранних лет живет. «Туда уж Бая, прости, красавец, не пойдет». Ибо чуткий сон у искры, и великое ее желание матери на баю за любую оплошность донести. Не север она. Вот здесь еду с питьем мы храним, вот здесь схрон одежды общей, вот здесь ножи с поясами для волчат куются, вот здесь большинство книг наших мы держим, кроме тех, что Радей к себе забрал. А вот здесь старики наши отдыхают, поближе к лесу их поселили чтобы недалеко им ходить было в случае чего. Слышишь, как Бушуй храпит? На одни и те же холмы невысокие баи как будто указывает. Словно снова врана чомор дурит. Да только ходит вран за баей. правда ходит, но ничего вокруг не меняется. Ого, тот холм, где волки взрослые окопались больше остальных. Вот это да, вот это неожиданность». «И что вообще значит «все» здесь ночи проводят?» «Старики у вас, значит, вместе», — говорит Вран у последнего холма, останавливаясь. «Ну, хорошо». «Да уж, неплохо», — невозмутимо Байя ему отвечает. «И раз с матерями юными тоже вместе, и дети с ними. Это... тоже я понять это могу». «Рада я, что ты такой понятливый, красавец», — насмешливо Байя кивает. Но вот волки взрослые, все, кто охотится, может. Они что, тоже кучей единой живут? А как же... Как же что? Да нет, точно Бая дурочкой прикидывается. Не может она замешательство его не понимать. Ну, место свое для семьи, детей и родителей. Дети и их матери в одном доме живут, отвечает Бая, все так же невозмутимо. Только что я тебе об этом говорила, Вран, неужто не слушал ты меня совсем? Родители по возрасту, кому куда положено. То есть доходит до Врана, и как-то совсем уж диким ему это кажется. То есть, повторяет он, муж с женою на сносях в разных домах у вас живут? И дитя свое новорожденное муж не видит? Кто же ему видеть дитя свое мешает, хмыкает Бая. Хоть целыми днями он в детской сидеть может, если других дел у него нет. Но обычно находятся они, не бывает у нас такого, чтобы занятия для волка в расцвете сил не нашли. А волчицу нас сносях зачем днем и ночью мужем ее беспокоить? Спокойнее ей среди других матерей опытных. Беспокоить? Но как же поддержка? С ужасом Вран представляет, как суженую его, дитя его под сердцем носящую, К другим бы и родившим уже в бедлам их детски запихнули от него, оторвав. Как, скажем, если представить просто «баю бы в пору такую ответственную, в то время, когда каждый муж любящий рядом должен быть у врана отняли». «Нет, совсем ему такие правила не нравятся». «Если любопытно тебе вдруг, для главы и дочерей ее отличаются немного обычаи». Лукаво Бая говорит И всё-всё она понимает, по глазам её Вран это видит. Не выходим мы из дома, даже волчонка нося. И мужья наши там, да ну к чёмору, с ещё большим ужасом Вран выдыхает. Ещё лучше, с ярой всю жизнь под одной крышей прожить. Знает Вран, что слишком уж далеко вперёд он заглядывает, что запутался он в желаниях собственных. Только что ведь сама жизни с родителями говорил. Ну как вообразит он себе лисьяру, мрачным взором каждое утро его встречающую? Да, от такого не только в землянку общую, на край света убежишь. Да, и впрямь, любопытно это очень красавица, — сдавлено вран говорит. Ну давай-ка о чем-нибудь другом. Вот нож, например, который ты в двери Родея воткнула. Это ты зачем сделала? Не открылась бы она иначе? «И почему, кстати, Радей не совсем и живет? За какие заслуги кровь ему отдельный положен?» «Не открылось бы», — с усмешкой Бая подтверждает. «За знахарские заслуги, Вран. Не принято у нас ни в одиночестве жить, ни двери от других запирать. Но иногда не хочет знахарь, чтобы во время врачевания в двери его ломились. Тогда закрывает он дверь надежно от любопытных всех ножом своим. И ничто другое ее открыть не может. Ну...» кроме ножа ученика его, сивера, севера И значит, точно север знахарем станет? Значит, точно. И значит, никогда ни жены у него не будет, ни детей? Значит, так. Да уж, рассеянно в говорит. И как, не расстроен из-за доли своей? Доля его по праву рождения ему принадлежит, пожимает бая плечами, с места неспешно трогаясь. «Так же, как и мне, моя. Не должно его ничто от дела отвлекать, ни жена, ни дети, ни охота даже. Советником он каким-нибудь моим ближайшим станет. А как можно к советам того прислушиваться, чья голова другими вещами занята?» «А муж как же? А что муж?» Не заметил в ран, как к лесу они подошли. Затянула Бая вновь его в речь свою плавную, околдовала, все считала и пересчитывала землянки эти нелепые. Да так ладно даже это у нее получилось, что потерялся в ран и во времени, и в шагах собственных. «Муж разве для своей жены не лучший советчик?» — спрашивает Вран. «Зачем брата трудностями такими обременять, если всегда рядом тот есть, кто с радостью совет даст без всяких ограничений бессмысленных?» И тоже дико, странные и неправильно слова эти звучат. «У Врана-то в дереве мужья с женами советовались, а не наоборот». Старейшины все решали, и ни одной женщины среди них не было. Но лес с ними, лес с деревней. Понял Вран давно, что с ног на голову все у Лютов перевернуто. Но чтобы брат ближе мужа был... Затем, что слишком много вопросов ты задаешь, Вран с белых болот, отвечает Бая, у деревьев останавливаясь. «Можешь стариков наших как-нибудь пораспрашивать, если так занимают тебя истоки обычаев наших? Смотри, может, завтра туда волками пойдем?» Кивает Бая на лес, соснами тонкими перед ними раскинувшийся. И не наврано смотрит, а туда, вдаль, зеленеть начинающую. И спокоен лес в темноте ночной, в свете луны мягкой, и совсем он врану опасным уже не кажется. И с трудом Врану верится, что водил его чёмор там кругами, что плоть его безжалостно рвал, что погубить его там хотел. Может, почудилось это Врану, приснилось, привиделось? «Сама ты об этом заговорила, а теперь за вопросы меня упрекаешь», — замечает Вран. «И почему это может?» «И сейчас я бы волком резвым с тобой хоть на край света отправился, если бы нож мой со мной был» шагает Вран за дерево, чтобы Баю обойти, в глаза ей заглянуть. И преображается лес, мгновенно. Словно все это время Врана и ждал. «Нет», — раздается Рокот до боли знакомый «Темень, хоть мерцала только что луна на небе чистом, холод до костей пробирающей, кожу обжигающий тишина мертвая». И тень огромная из деревьев сросшаяся, шаг второй вдалеке завершающая, шаг к Врану, на него шаг, на тело его, хозяину ненавистная на душу его вторую, из груди травного вырванную. Отшатывается Вран назад с такой силой, с таким страхом, что едва на землю не летит. И снова улыбается ему лес спокойствием мирным». И снова и луна на небе появляется, и звезды, и никаких великанов в гуще деревьев нет. И никакое нет гневное в ушах не гремит. «Вран?» — тревожно Бая спрашивает. «Что? Что такое?» Не заходила Бая сама в лес, на границе стояла, а теперь и вовсе к Врану подскочила. Не заходила. А в прошлый раз сама Врана через лес к болоту вела. Так вот в чем дело не позволяет вран страху сердцем своим окончательно завладеть, не дает себе опомниться. Проверить ему нужно догадку свою как можно скорее. Ничего он ба и не отвечает, просто за руку ее здоровой рукой хватает, за собой тянет и границу эту проклятую первым деревом отделяемую пересекает. И ничего не происходит. «Еще одна задачка», — понимающая ему Солн говорит. И не удивляется уже Вран его появлению. Ничему уже Вран не удивляется. «Кажется, не очень-то тебе в лесу рады, а? Враша?» «Да», — отвечает Вран негромко. «Задачка». «Что?» — хмурится Бая. «Вран, Вран, какая задачка?» «Никакая», — говорит Вран, продолжая в глаза солну смотреть и крепче руку Бая сжимая. «Никакая красавица». «Устал я. Что-то. Наверное, и впрямь мне к Радею вернуться лучше. Как-то... Соднят раны мои». «Ах, соднят раны его...» — сладко сон улыбается. «Ну, если так, то и впрямь отдых тебе нужен. А как ты думаешь, не содни дыра вместо души у того?» «У кого-то ее разворачивается в ран и рывком из леса вылетает». вран Испуганно Бая повторяет. И понимает, Вран, что совсем в хватке медвежьей он руку ее стиснул, чуть не вывернул. «Прости», — поспешно пальцы он размыкает, опомнившись. «Прости, просто я вспомнил, как... как раны эти...» И говорит он все это Бае вроде бы настороженный но почему-то видит перед глазами лицо Солна насмешливое. «Да-да», — сказал бы ему Солн. «Расскажи, расскажи ей, Враша, как раны ты эти на самом деле получил». «Только не превратись во Врушу, ненароком. Знаю я тебя». «Но не может, Вран, не может не превратиться». «И сам не знает, не спрашивает, ведь Бая ничего не спрашивает». «Зачем, — говорит, — люди, — люди, — повторяет Бая». И сочинил Вран уже сказку новую о том, как люди, обезумевшие, никаким рассказом его о лютах не поверили, никаким к увещеваниям его прислушиваться не стали. Как услышали они только, что сам Вран лютом стал, а значит и волком, как схватили они его и пытали, и хозяина серого призвать заставляли, и сопротивлялся Вран, и вырывался, и чудом спасся. Игнались за ним, и стрелы летящие кожу его рассекали, и не помнит он, когда опушки добрался. И только лес его спас. Потому что в лес уж они не пошли. Испугались, наверное. Но смотрит вран на плащ свой на плечах у Баи, которым Бая кровь с лица его на этой самой опушке вытирала. И не сходит с его языка сказки новые. Не сейчас, может, завтра. Может и вовсе удастся ему с Баей разговоров этих избежать. «Хотя бы с баей». «Люди мне этот плащ дали». Вместо этого Вран говорит. «И к чёмору этот мусор? На, забирай. Не человек я больше». Улетает плащ с баей Враном сорванный за границу леса. Тряпкой скомканной на одной из ветвей низких повисает. Да так там и болтается. А Вран ждёт. Ждёт сам не зная чего. Но никак чёмор на поступок его не откликается. Да уж, тянет Байя через некоторое время. Точно тебе отдохнуть не помешает. И должен Вран признать, не только он рассмешить ее в час даже самый трудный способен. Потому что и ему от слов ее смешно становится. Хотя, казалось бы, какой ему сейчас смех?